КРИК СМАРИНЫ Вой сирены тревоги застал командира Бисмарка в своей каюте. Вырванный из глубокого забытия, пойманный за ускользающие секунды какого-то полукошмарного сновидения, первые минуты Эрнст Линдеман никак не мог понять, где находится. Так уж получилось, что ему не удалось ни разу прилечь за всю ночь пичкая себя таблетками бензидрина. Появившийся утром на мостике адмирал, едва взглянув на осунувшееся лицо командира линкора, отправил его отдыхать. Теперь же глаза предательски не желали раскрываться полностью, противный вой мешал сосредоточиться и вспомнить последние часы. Плеснув на лицо холодной воды, наконец удалось стряхнуться. А взглянув мельком на часы... Удивился, даже и не сразу поверив. Ему удалось поспать несколько часов. Уже на ходу, застегивая китель, Линдеман поспешил на боевой пост. Растревоженный сигналом, линкор наполнился хлопаньем люков, щелчками кремольерных запоров, топотом ботинок по стальным настилам палуб и ступеням трапов. В рубке, в позах офицеров и отрывистых репликах, чувствовалось напряжение изготовившегося к бою корабля. Лютьен стоял на левом крыле мостика, раздраженно гоняя в зубах потухшую сигару. «Что случилось?» – спросил Линдеман, взглянув на открывшийся вид Серого океана. В этот момент от борта в белом пару сжатого воздуха мелькнул крылатый силуэт плавно скользнувшего над водой самолета разведчика. «Радиолокационный контакт», — процедил сквозь зажатую сигару адмирал. Встретившись с капитаном первого ранга взглядом, он через секунду, наконец сообразив, что огонек на кончике сигары перестал тлеть, вытащил ее изо рта. Наш локационный пост не может рассчитать точное расстояние до цели. Я приказал выпустить самолет. Самолет? Мне докладывали, что пожар в ангаре и осколки от взрывов их повредили. Авиамеханики отличились, сумев восстановить машины. Лютьенс, так и не сподобившись закурить, зябко поежившись, решил пройти в помещение. Линдемон следовал за ним по пятам. Локационный пост доложил о работающем локаторе, известил командующий, склонившись над тактической картой. Радиорубка подтвердила данные. «Шумопеленгатор?» «Нет», – также коротко ответил адмирал. «Однозначно дальше возможности наших приборов». Он указал так и не неразожженной сигарой в точку на карте. «Примерный пеленг неизвестного источника тут», А мы сейчас здесь. Его прервал резкий звонок телефона. Это наблюдатель с Вороньего гнезда. Старпом быстро подошел к задней стенке рубки, где мигали лампочки на контрольном щите. Следующие полчаса на Бисмарке стало очень неспокойно и шумно. Особенно в первые 10-15 минут когда о его броню одна за другой детонации разбивались боеголовки ПКР